Глава 19 Стар и млад пялились на огонь, доказывая, что бесконечно можно смотреть на три вещи. Я заметила Аркашку и не особо удивилась. Почему бы и нет? Полно крестьян из Лукищева-Поречного, чтобы и Аркашке не принять участие в веселье, если наказание не последует. И я подумала, что Настя назвала Аркашку мужиком, а что я знаю о нём? Он, может быть, и внебрачным сыном какой-нибудь крепостной и отпущенным когда-то давно на волю, моим же мужем или его родителями. Я встала, подобрала юбку и, свободной рукой отстраняя застывших с открытыми ртами мужиков и баб, направилась к избам. Они занимали меня больше, чем дом. В них крылась тайна. Быть может, тайна всего пожара. И если это так, мне нужно быть невероятно осторожной. Любой из тех, кто сейчас отскакивает лебезя, Стоит мне потребовать освободить дорогу, Мог поджечь и барский дом, и избы. Три избы и господский дом. Одна изба вся залета, но сгодится. Она и до пожара была немногим лучше, Две другие сгорят до основания. Моё родное гнездо постигнет та же участь. Я коснулась бумаг за пазухой, что в них такого зачем отец велел эти бумаги спасать зачем старик кирилла отдал их мне ведь мог отдать и барыни сам сказал бумаги сгорели бы а вместе с ними секреты но кирилл авторитет повелел ломать сейф приказ исполнили среди крестьян матери дед самый старый к тому же мужчина в этот век его полувоз значит довольно много Есть ли разница, кто получил бумаги, я или мать? Вскрикнула женщина. После секунды молчания все тревожно заголосили. И я, выругавшись, обернулась, хотя до намеченной цели, уцелевшей избы, мне оставалось метров десять, и я уже ощущала жар. Должна бы учуете, какой-то запах, кроме пали, возможно, керосин или масло, но огонь мог уничтожить эти следы. матушка «Матушка, где матушка? Что вы стоите? Матушка, где моя?» Сестра выбежала на давно опустевший пятачок перед господским домом. Туда летели пепел и головешки, там разила удушливым дымом и сжёными тряпками. Но барышни никто не подумал оттаскивать. Надежда душераздирающего пила, с каждым словом поддаваясь всё больше панике, Накручивала себя, и руки её были в опасной близости от висков. Того и жди, начнёт драть себе космы. Я опять чертыхнулась сквозь зубы и быстро пошла к ней. Сестра нашлась. Загадкой ясней не стала Одета она по-простому, не по-домашнему. Но так, как могла бы каждый день наряжаться княгиня Софья, не будь она так богата. Волосы собраны и подколоты, но растрёпаны и пока я шла, ловила себя на мысли, что оцениваю беспорядок платья сестры. Мне не было никакого дела до того, как и с кем она проводит вечера, но, наверное, стоило над этим задуматься. — Любушка! — Надежда увидела меня, повернулась, прижала руки к груди. Жест насквозь фальшивый, наигранный, но вся дворянская манерность — сплошная фальшь. — Любушка, где матушка? Не молчи! — Однако для неё не новость меня здесь застать, а для меня не должно быть новостью её разбитый, уже посиневший нос. Я видела Надежду мельком пару раз, и мне было не до того, чтобы её рассматривать, но её лицо точно не было обезображено. То ли сестра упала, то ли мать в припадке гнева избила её, сломав аккуратный носик. Увы, медицина помочь не в силах. А Настя? А Настя, скорее всего, была уже крепостной княгиней «Убей, муха». И если Надежда в отчаянии послала кого за ней, ответ Софьи был: нет. Почему? Да чёрт её знает в конце концов. И если спросить, она запросто не ответит. Кто это сделал? крикнула я и дворня подобралась. Окружила нас за мгновение так, что удрать теперь не могли ни я, ни Надежда. Кто это с тобой сделал? Надежда подскочила ко мне, схватила за руки. В глазах её был Невразимый испуг. «Где матушка, Любушка? Матушку спасли?» Я закусила губу. А я легко отделалась. Могла бы и окриветь, попади мать, тогда чуть выше. Ее никто не видел. Где ты была? Кто это сделал с тобой? Надежда выпустила меня. Опустила голову и зарыдала. Бабы перешептывались. Мужики предпочитали молчать. Я бросила взгляд на Кириллу. Он ухмылялся. Старик не так прост. Да все они непросты. От древней старухи да вон того пацанёнка, который явно удрал от старшей сестры лет семи и приплясывает бесштанный. Так, барышня, почитай, барыня её избила. А когда это было? Маланька пробралась мне под правый бок и угодливо смотрела снизу вверх, хотя была меня... На полголовы выше. А вот и после, как Настю барин купил. «Скажешь, барин!» Насмешливо прокричал кто-то из толпы. «Ахрономь-то был княжеский!» Ни слова по-нашему не разумеет. С управляющим княжеским приезжал. «Вот зачем ему Настя?» «Тю, дурной!» Крякнул здоровенный мужик, выступая под падающий от огня свет. И я его узнала. Садовник Софьи, один из. Да кто агроному девку продаст без мужика и без земли? То-то. Барыня наша ее купила, ее сиятельство, значит. А я и говорю, согласилась Маланька. Как ее сиятельство Настю-то купили, барыня наша барышню кликнула, принялась на нее кричать. А барышня-то вскинулась, а замолчи. Сквозь слезы взвизгнула надежда. «Замолчи, не смей даже упоминать о моей матери! Ты, баба грязная!» Обезображенная, распухшая от слез лицо, перекосилось, губы прыгали. Я жестом поманила стоявшую ко мне ближе всех молодую грудастую девку и приказала ей принести воды. «Нет, Маланья, говори, что дальше было?» «А дальше, барышня!» — гордо подбоченилась Маланька — польщенная таким количеством слушателей. Нечасто ей внимали крестьяне из нескольких деревень и одна барышня. Барыня веер схватила, тот, помните, кой барин покойный ей из города привез. И как барышню хлистнет, а веер возьми да переломись. А барыня, нет, барышня, стойте, уж я скажу, мне барышня Любовь Платоновна, как и вы, госпожа, а как она старшая, так и больше. Барыня под нос, цоп, со стола. Я аж в дверях-то застыла. Всё с подноса попадало, побилось, а барыня под носом барышню и ударила. Кровь, крики. Я с перепугу не знала, куда бежать. У княгини, говорят, живёт знахарка. Так як к агапке. Она с той старухой на короткой ноге. А она... Я отмахнулась, понимая, что дальнейшие подробности лишние, Взяла у подоспевшей девки глиняную кружку с водой и сунула зареванной сестре. Руки у Надежды дрожали. Она мотала головой, я прикрикнула, и только тогда она стала пить, глотая вместе с водой и слезы. Платье ее было пыльным, и вода, проливаясь, рисовала на светлых рукавах темные пятна. В темноте они выглядели, как кровь, зловеще. «Пойдем», — скомандовала я, пока сестра опять не ударилась в истерику. «А вы все, где что уже прогорело, еще раз осмотрите. Все избы, а в барский дом пока не суйтесь Отведи нас куда-нибудь», — попросила я девку, и она растерянно пробормотала. «Так моя-то изба, барышня, поди далече, я лукищевская». Я махнула рукой и выбросила из головы все понятия о личном пространстве. «В этой деревне я имею право зайти в любой попавшийся дом». Но в первой избе... У колыбели сидела сонная девчонка, и я закрыла с порога дверь. Во второй избе было пусто, не считая теленка, который почему-то скучал в синях. Впрочем, вот это точно дело хозяев. Я села, Надежда осталась стоять. Ее колотила, а я была спокойна. Пропала мать? Найдется, как и сестра нашлась, когда ее, похоже, все уже похоронили. Или не найдется, потому что дед Кирилла пристукнул ее, когда она вмешалась во взлом сейфа. Или ее затолкали в подвал, где она и задохнулась. Но если крестьяне к поджогу не причастны, то они действительно залезли в каждый угол, да хотя бы своровать все, чью утрату можно после списать на огонь. Крестьяне могли поквитаться с барыней, но пощадить ее младшую дочь. Маланька говорила, что мать была наверху, а сестра где-то шлялась. Могу ли я верить ее словам? «Сядь!» Рявкнула я. Надежда надула губы, готовясь снова зареветь. Новая я ей не нравилась, но мне было не разводить перед ней церемонии. «Сядь! Или пусть я беременная, но встану и надаю тебе по щекам, как мать тебя не лупила!» Я обняла руками живот и подумала, что ни разу не озадачилась выбором имени для сына. Анатолий. Вдруг мелькнула в голове и в тот же самый миг Малыш ласково толкнул меня ножкой. «Да?» — негромко протянула я, поглаживая живот. «Ну хорошо, если тебе нравится». Надежда осела на скамью кулем. Моя блаженная глупенькая улыбка напугала ее сильнее возможной гибели матери. «А теперь отвечай, где ты была», — вальяжно вилела я, обняв живот. Я бы прикрыла от удовольствия глаза, но не хотела выпускать надежду из виду. Придёт время, я начну наслаждаться материнством без ограничений и без оглядок на людей. «На реку ходила», — помолчав, отозвалась Наденька. «Лицо мыло. Говорят, водобог исцеляет». Слухи о чудесном преображении Насти до Соколина уже дошли, бесспорно. И все знали, чему я была свидетелем. Лишь пожар помешал бабам вытрясти из меня весь спектакль. По меркам этого мира исцеление не считается чудом, но явно случается не каждый день. А надежда мне врет в глаза. Платье мятое, но сухое, если не считать пятен от пролитой воды. Какая к черту река? А еще где была? Тебя не видали. В колокольне. И матушка отпустила тебя? Ухмыльнулась я. «Ой, лжешь!» «Она наверху была, а я спать пошла. Ей сказала, что спать, — тихо проговорила сестра. Я столько дней на реку хожу». Она неприязненно посмотрела на меня, закусив губу, задержала взгляд на моем животе. «Грешная! Вот хранящие не помогают». Она сидела в полуметре от меня, и, несмотря на живот, мне удалось податься вперед. Я взяла ее за подбородок и пристально смотрела, В свете лучины особо не разглядишь, но свет не нужен. Нос сломан, но заживёт и будет самым обычным. Насте пришлось в сотни раз хуже и больней. Ничего, с лица воду не пить, — утешила я её с откровенным смешком. Сестра открыла рот, но вспомнила, что её всегда найдётся кому лупить, и возражать не стала. Моя жестокость ещё не дошла до пределов, но я была бы добрее к надежде, решай говорить Рассказывай, что еще произошло. Говори, иначе у баб спрошу. Бабы все знают. Сидеть мне, наклонившись, было сложно. Я оглянулась назад, прикинула, что вполне могу опереться спиной на печь. Хорошо. За что мать тебя избила? Я все-таки прикрыла глаза, но сквозь ресницы посматривала в любой момент, готовая к обороне. Наденька, Наденька, сельская барышня, что же ты такая каверзная? Думала, что я с Евгением уехала. Евгений уехал, правологично но непонятно, что это мне дает. Реакция матери предсказуемая. Избить дочь, потому что она могла сбежать из дома, совсем как это сделала я. Да, не сбежала, но хотела же наверняка. «Матушка ему от дома отказала», — продолжала Надежда сипла. Она опять настроилась реветь в три ручья. «Сказала, что замуж меня за него не выдаст и принимать его больше не будет. Мы с ним в роще потом увиделись, попрощались». «Он тебя с собой звал?» «Чёрт меня тянул за язык! Ну разве знаешь, что вызовет слёзы у людей?» Надежда согнулась три погибели, зажимая рот, чтобы не слышно было схлипов. И сидела так, скорчившись, как древняя бабка. Я вздохнула, поднялась, получив пинок от малыша, спать мешаю, и прошла по избе в поисках воды. Деревянную кружку, безмерно грязную, я нашла сразу. А потом открылась дверь, зашла молодуха с хитрым лицом. Забрала у меня кружку, сунула её куда-то. Я не смогла рассмотреть в тёмном углу. Подала мне полную и неслышно вышла. Да я обе руки давно на отсечение, что половина собравшихся баб торчит под окнами и ловит каждое слово, будто их собственная судьба тут решается. Впрочем, пускай. Мне от их сплетен ни жарко, ни холодно. Сестра выпила воды. Немного успокоилась, стыдливо начала икать. Я стояла у нее над душой, ожидая признаний. И желание вырвать кружку и настучать надежде по голове было велико. Ох, велико! Да если бы звал! «Любушка!» — выдавила она, смотря на опустевшее дно кружки. Попрощался и был таков. А матушка обвинила, что я ему самое ценное отдала. Вот он меня и бросил. Я ей... «Да как вы, маменька, обо мне могли так подумать? А она... а а нет стой! Хватит реветь! Сделанного не воротишь!» Прошипела я, отобрала кружку и прикинула. «Подойдет для самообороны, хотя ей легко и голову проломить». хватит «Хватит!» «Значит, мать тебя избила за то, что ты пошла по моим стопам?» «Ты не пошла. Не реви только!» «Но ей без разницы. Ой, она редкая тварь. Ей и так дерьмова, и так дерьмово Как ты не повернись, все равно будешь бита». Я поражала свою сестру, и мне это нравилось. «Ты стала такая, Любушка!» — упрекнула она какая есть, пожалуй, плечами, не вдаваясь в детали. Что-то у моей здешней матери есть общее с моей настоящей матерью. Те же замашки, те же амбиции на пустом месте. Моя мать не била меня, но потому что ее осудили бы, все-таки я была инвалидом. А что люди скажут, мать учитывала всегда. Ненависть мне была знакома без битья, не высказанная в с ненавистью и жалостью к самой себе. Не получилось, дочь, как пирог подгорело. И так хочется со всей силы шмякнуть его о Останавливает лишь то, что отмывать самой придется. Как там вещают инфоцыгане психологи Не держите эмоции, дайте им выход. Ну да. Ну да. Ведь продать людям индульгенцию на признание собственного бессилия проще, чем объяснить, что такое подлинная неудача. У моей матери в этом мире... Дочери тоже не задались. «Что теперь со мной будет, Любушка?» Прошептала сестра, ее всхлип, потонул в гомоне с улицы. Я расслышала голос мужика. Барышни в по степанитки зашли. А затем распахнулась дверь, и я прикрыла с собой зареванную сестру от настороженных взглядов Федьки и незнакомого мне дюжего парня. «Барышня! Барыня нашлась!» придушенно прохрипел Федька, пуча глаза. «Идем, барышня!» Я оглянулась на Надежду, она сжалась и замотала головой, даже вцепилась руками в скамью. Барыня нашлась. Мать прибежала и водит на пепелище, а Наденька боится опять схлопотать по щам. «Ничего, исполно, без крыши не останетесь!» легкомысленно пообещала я сестре и вышла за мужиками. Как бы то ни было, но им обеим вековать в покинутой крестьянской избе. Штиль рисовал фантастические картины. Над чёрными руинами поднимались снопы мелких искр и гасли, будто гномы пускали фейерверк. От горячего воздуха трепыхались обгоревшие занавески в крайней комнате холопской половины. Стена без зуба скалилась провалами окон, и мужики волокли баграми тлеющие брёвна, поливали их водой и оттаскивали подальше. Где шастала мать? Где угодно, если сестра бродила в окрестностях? Кто поджег барский дом? Наденька, мать или кто-то из наших крестьян? Сгоревший дом влияет на выплаты банку и залог? А избы? Я провела рукой по груди, и бумаги приятно хрустнули. Потом опустила ладонь на живот. «Толенька и Аннушка. Мои сокровища». Ваша мама здесь всё перекопает от и до, но вы будете жить в довольстве любви, если кто-то. Я дошла до сгоревших изб. Бабы всё так же наблюдали издалека. Мужики были в первых рядах. В гуще события они облепили одну избу, как мухи вонючую дрянь. Показывали на что-то, переговаривались. Матери не было видно. Я замедлила шаг и, как могла, глубже потянула воздух. Горелым мясом воняло бы так, что ни у кого не осталось сомнений. «Сюда, барыня!» — мрачно позвал дед Кирилла. И наступила тишина такая, что я слышала треск догорающих бревен и собственные шаги. всё как могли, залили водой. Я ступала в горячие луже и каждый шаг отдавался чавканем, словно я шла по болоту. «В подполе, барыня!» Дед Кирилла неотступно шлепал за мной и подсказывал с невиданным доселе почтением и барыня, понятно почему. «Осторожно, барыня! Пусть вас Фомка да Фимка под ручки поддержат. Не ровен час, оступитесь!» Я делала столько предположений, одно оказалось в самую точку. Я стояла почти на краю зияющего проема, и света факелов хватало разглядеть нелепо лежащее тело но я не собиралась спускаться, нет. «Достаньте!» — приказала я. «Вы двое!» «Да, может, жива еще?» — услышала я и обернулась к деду Кирилля. «Зачем полезли в подпол?» «А как барыня?» Он услужливо кланялся, руки складывал, бороду потирал, но был доволен даже счастлив. «Дом-то брошенный, а поди там много чего, теперь ты горел и ничейный!» Лет через пять, вряд ли раньше, до меня начнет доходить, какими извилистыми путями бродит логика, что у господ, что у крестьян. Брошенный дом все еще значит чужой, но дом уничтоженный, уже общий, и можно от души мародерствовать. Вот зачем все собрались. Любое действие, отличное от тех, что крестьяне выполняли каждый день, вызывало у них желание поучаствовать. Посмотрев, с каким рвением мужики кинулись вытаскивать из-под пола тело матери, Я ушла, вернулась к Макару, вещам и лошадкам. Голос невидимого Аркашки разносился в ночи. На правах вольного он с превеликим удовольствием командовал. Я не эксперт-криминалист. Улики уничтожены огнем и десятками ног. Я не судмедэксперт. Мать умерла. Но когда, как и что стало причиной смерти? «Мне теперь хранить ее, да, Макар?» Жалобно ужаснулась я. Он принялся объяснять, я слушала край муха, кивая и убедительно притворяясь, что вся внимание. Я и не следователь, мне не вдомёк, как делаются верные выводы. Мои крестьяне не стали бы так топорно прятать тело, зная, что кто-нибудь полезет искать уцелевшую утварь, они подыскали бы другое место. Да хоть барский дом, где не один подпол. Как мать выманили в избу, как убили. Не то, чтобы мне важно это знать. Кто выманил и кто убил. Мужики вынесли на плечах что-то светлое и скульптурное. Тело уже начало коченеть и осталось в неестественной, сключенной позе. Мертвая барыня пугала баб, они с визгом разбежались. В какой-то книге давным-давно я прочитала, что трупное окоченение наступает быстрее, если смерть вызвана травмой, а воздух сухой и жаркий. На что сейчас мне списать застывшие, по-клоунски раскинутые руки, поджатые ноги, вывернутые, но явно не сломанную шею? Страсть какая! — пробосил мне вслед Макар. На матери было домашнее платье, такое же, как на сестре. То ли пыль, то ли труха засыпали ее, и вода, которой мужики проливали избу, просочилась сквозь щели в подпол, превратив белое одеяние почти саван в пятнистое окровавленное тряпье.